Глава 12 Рассказ Марины. Эпиграф. Итак, вот что можно сказать о дамах города Энн, говоря по поверхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей. Но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. В тот день я пошла на работу в новых туфлях. Свекор у меня, конечно, поганец, но материальные блага урвать себе умел. И внимательно следил за тем, чтобы его домочадцам тоже досталось все положенное по его рангу. Так что со шмотками у меня проблем после замужества никогда не возникало. Новые туфли были просто блеск, итальянские, красные. Каблук уже и не помню точно, но сантиметров двенадцать как минимум. Это при моем-то росте. Иду и гляжу на всех сверху вниз. Что вы там, убогонькие, внизу поделываете, мне это неинтересно, я выше вас всех. И в прямом и в переносном смыслах у такой обуви масса достоинств и всего один недостаток. В этих туфлях надо ездить в собственной машине, а не как я в автобусе. Села-то я нормально, а вот когда стала выходить, то поняла, что сейчас рухну вниз и все. Заношу ногу в пустоту с последней ступеньки и вдруг вижу протянутую мне руку. Цепляюсь за нее как за спасательный круг и благополучно оказываюсь на тротуаре. Перевожу дух, поднимаю глаза и чувствую, что дыхание опять замерло. Был ли он так уж красив? Да нет, в Голливуде, например, ему точно делать нечего, разве что аппаратуру таскать. Все равно тогда я видела только его глаза. Взгляд, в котором были доброта, понимание, чуть насмешливое сочувствия. И тепло, которое я давно не видела у окружающих, по которому так соскучилось. «Все в порядке?» – спросил он. «Да, спасибо. Может быть, вас проводить?» «Что вдруг?» – я автоматически попыталась окрыситься. «Давайте я вас все же провожу», – начал он, не выпуская при этом мои ладошки из рук. «А то я потом буду переживать, что с вами что-нибудь случилось». И как-то он это особенно произнес, на той неуловимой грани между приставанием и дружеским участием. Недостаточно нахально, чтобы обидеться, но достаточно настойчиво, чтобы нельзя было отказаться. «Оказалось, что он работает совсем недалеко от меня», Это потом уже я узнала, что на самом деле ему было в другую сторону. А пока мы были вместе, он каждый день встречал меня у выхода, приговаривая, как, мол, удобно, мне идти никуда за тобой не надо. По дороге разговорились, познакомились, как-то сами собой нашлись темы для разговора, обнаружились общие интересы. Не заметили, как пришли. О том, чтобы встретиться после работы, вопрос не поднимался, он только уточнил, когда я заканчиваю, помог мне подняться по ступенькам и сказав «до вечера». исчез. Весь день я была сама не своя, я пыталась понять, что со мной произошло, почему он так подействовал на меня. Я убеждала себя, что ничего такого в нем нет, что мне это не нужно, что я уже устроила свою жизнь. И чем больше я так себя накручивала, тем больше понимала, что влюбилась в этого случайного прохожего и что никто на свете кроме него мне не нужен. Придя к такому выводу, я уже ни о чем больше не думала, а только гадала про себя встретить ли он меня вечером, как обещал. или это очередной трёп. Ой, как мне было плохо. Я представила, что он не придёт, и что я навсегда останусь в этой трясине своей игры под названием «Примерная жена». И так нехорошо мне стало от этой мысли, а ведь до той встречи я и не предполагала, что так несчастно. Я была абсолютно уверена, что всё хорошо, просто отлично, задачи поставлены, планы выполняются, жизнь устроена, а тут хоть в петлю лезь, если Женька не придёт. Вечером он действительно встретил меня. Как я удержалась от того, чтобы не кинуться ему на шею и не расцеловать прямо на улице, не знаю. Но, кажется, по моему виду он понял всё Потом мы с ним ужинали в чудесном ресторанчике и гуляли по старому городу. Там было так красиво и интересно. Я не раз и не два бывала в старом городе, но с ним я видела все как в первый раз. Это состояние счастливого изумления окружающим потом оставалось со мной все время, пока мы были вместе». Помню, я училась в третьем или четвертом классе, когда папа, наконец, поменял наш старенький черно-белый рекорд на огромный, роскошный, отделанный полированным деревом цветной телевизор. Тогда я открыла для себя, что у мира есть краски, ведь для этого нужно долго все видеть черно-белым, чтобы оценить, как это красиво в цвете. То же случилось со мной и тогда. Серый-серый мир, в котором я жила, вдруг стал цветным. Дорога, по которой я, не выспавшаяся, не замечая ничего вокруг, Топола на работу и обратно оказалась красивейшей загадочной улицей настоящего средневекового города. Оказывается, существует чудесная, связанная с ней легенда, которую он рассказывал мне в тот вечер, и которую я хоть убей, так и не могу вспомнить. Вечер закончился у него дома. Он жил один, у него была комната в коммуналке с десятком соседей, и со всеми он умудрился найти общий язык. Я бы взбесилась там через неделю, а он жил совершенно нормально». Две бабушки-пенсионерки даже подкармливали его по очереди. Он ведь в быту был совсем как ребенок. Перехватит на работе в столовке что-то и тем живет, если вечером не накормить. Мне с ним было не просто хорошо. В тот вечер я впервые в жизни почувствовала себя женщиной. Именно так, женщиной, любимой, желанной, а он, впрочем, этого не расскажешь. У нас был контакт на уровне подсознания, мы были единым целым.